«Мы люди скромные. Его благородие, конечно, опять пыжится и заморажает. что он без меня до всего догадался. Вот и сейчас вызвал Сурена и в углу с ним сурово шепчется. Так что бедняга аж дрожит. Никак штабс-капитан успокоиться не может. Все пытается выяснить, кто ж такой РЛ-2. Охрану нам теперь и честняли. Главную террористку заарканили, Так что опасаться нечего». Еще раньше его благородие тоже шепотом вархоломею какие-то вопросы в том же лгу задавал. Тот отвечал что-то, но не в попад. Видать, здорово расстроен, что близкая подруга его по дому киллером оказалась. Поручкался он с господином Калашниковым и на базу уехал. Осунулся весь. Краше в гроб кладут. А чего расстраиваться? Чего кровь себе портить? Что касается баб? Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я с первой же секундочки это подозревал, нутром чуял. Женщина, она ведь что, крокодил Нильский, ей палец воротника води. Скажем, вот у нас, в станице, в избе, у околицы, жила эдакая невзрачная Устинья. Не баба, а настоящий локатор. Хоть сейчас ее в Министерство обороны забирай. Как к ней в гости не зайдешь, зыркнет, аж мороз по коже. И с точностью до граммы скажет, сколько ты самогона сегодня выпил. И не отвертишься, насквозь видит. А еще Евсеевна была. у, -у, -у змея подководная. Бабе 40 лет, кривая, глаз еще в детстве в лесу с очком выколола. Ни рожи, ни кожи, так ведь что удумала, стервь.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 А совсем скоро господин Калашников должен на встречу с женой поехать, которую не видел девяносто лет. Странное у господ пристрастие. У меня тоже до войны были девки до да бабы. Жениться собирался, доедить да не успел. Но ни с кем из них я, Штуры Муров, в загробном мире крутить не желаю. Особенно с той, что во время кадрили мне рожу расцарапало» подумаешь ущепнул разок а ничего сиськи такие отращивать чтобы казака в грех вводить Очень, конечно, хотелось на голос вживую посмотреть, но он по протоколу никак не может с городскими жителями общаться, поэтому встретятся господин Калашников с супругой, посидят они чинно, тьфу ты, с один, толком даже не побалуешься, а утром отведут нас на фирменный райский поезд под белые ручки, да и понесемся обратно в транзитный зал».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 Калашников не обращал внимания на Малинина, который строчил каракули с реактивной скоростью. Ручка брызгалась чернилами. Проводив сурна, он вернулся к дивану, достал из нагрудного кармана балакнут, вытащил из-за уха карандаш и погрузился в сложные вычисления, что-то шепча себе под нос, зачеркивал написанные цифры и вписывал новые.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 Слишком виртуозно уходили из-под носа и слишком уверенно себя вели. Они даже очень-то секретничали, они даже не очень-то секретничали, считая, что с наличием такого высокого покровителя успех и бестава у них в кармане, запаниковав лишь под конец, когда заставили Алевтину написать Калашникову письмо с требованием увести расследование в другую сторону, назвать другого человека.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 флорентийскую мозаику, аккуратно приклеивая по кусочку. Никакой мистики, все паразаично и даже обыденно. Дворцовый заговор, придуманный и осуществленный с аристократическим вкусом. Относительно секретарши, Калашников был уверен, ее убили. Он не стал указывать на свою догадку присутствующим, но тут и не надо.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 Человек действительно с самого начала был с ними, зная о каждом их шаге и наблюдал за поведением, как лаборант за подобной заплодоботной крысой. Как должно быть, ему это было забавно. А РЛ-2? Теперь ясно, что такое РЛ-2. Он специально придумал ник, настолько простой. Все будут морщить мозг, пытаясь догадаться, что же это такое, а на самом деле проще парень репы. Кавашников закрыл блокнот, положив сверху карандаш. Ну и как ему теперь поступить? Парадоксально, на лучший выход из ситуации вообще ничего не делать. Встретиться с Алефтиной, после чего исчезнуть навсегда. Когда он озвучит Габриэлю свою догадку, помогать ему не будут, а вот помешать найдется миллион желающих. Но получается, что тогда Олевтина остается здесь как вечная заложница.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 Без сомнения согласился Калашников. «Я тоже так думаю». Оба помолчали пару секунд, как бы переваривая то, что сказали, только что узнали, и не сговариваясь, направились в сторону пляжа с пальмами. «А разбор-то хоть крутая будет?» – проинтересовался напоследок Малинин. «Спрашиваешь», – твердо пообещал Калашников. Они не стали закрывать за собой дверь.